Поглядев ему вслед, Яночка поделилась с Павликом своими соображениями. «Неправильно мы делаем. Хабр сказал, в доме есть люди, не только тот, что спит в этой комнате. Нас могут увидеть. Но ведь все равно не опознают. Нет, надо послать Хабра на разведку. Вот уж его непременно опознают. Ты что, он же спрячется получше нас». Кабр, который действительно спрятался при приближении незнакомца, явился на зов хозяйки. Яночка, обняв собаку за шею, дала ей приказ. «Лампа, песик, ищи лампу!» Сомнительно, что это знал значение слова «лампа», но в его собачьей памяти очень хорошо сохранилось воспоминание о страшной воне прогорклого масла, связанной с этим словом. Осторожно высвободив голову из рук Яночки, он бросился исполнять поручение. «Уж во всяком случае, он бегает бесшумно, не то что мы», — пробормотал Павлик. Хабр вернулся через несколько минут. Собака была чем-то встревожена, но довольна, и потребовала, чтобы дети шли за ней. «Нашел лампу!» — скрикнула негромко Яночка, вскакивая с карачек. «Скажи ему, пусть только покажет нам, где она, а сам здесь сторожит, предупредит, если кто появится». Правильно. Пёсик!» Хабр не стал заходить в комнату, вход в которую был прикрыт разноцветной завесой, а сразу повел к следующей двери в этом же доме. Двери здесь не была закрыта, и здесь висела занавеска из яркой материи, украшенная к тому же разноцветными бусинками. Собака вела себя осторожно, осматривалась по сторонам, явно давая понять, что чует присутствие людей, и это ей не очень нравится. У входа Яночка остановила пса и приказала. «Место! Хабр! Оставайся здесь! Сторожи!» Дети осторожно одернули занавеску и заглянули внутрь. Переждав, пока глаза после слепящего солнца привыкли к полутьме помещения, они обнаружили совершенно пустую комнату, без окон, освещенную лишь через дверное отверстие а прямо напротив — выход в следующий дворик, откуда тоже пробивался солнечный свет. Они уже собирались пробежать комнату, не останавливаясь, как вдруг увидели в углу кучу всевозможного добра. Подойдя поближе, разглядели маленький переносной телевизор, несколько радиоприемников, какие-то инструменты, запчасти к автомашинам, кофемолки, ручную дрель и много другого добра. Впрочем, они тут же отвлеклись от него, ибо рядом, на низеньком столике, увидели свою лампу. Они сразу ее узнали. «Хватаем и смываемся», — скомандовал Павлик. Через секунду занавеска за ними опала, мелодично зазвенев бусинками. «Хабр, смываемся», — в полголоса повторила девочка собаке команду брата. Хабр был явно встревожен. Не успели они все трое выскочить в проулок, как собака предостерегающе тяхнула. Яночка опять моментально присела у глухой стены окружающей постройки, прикрыв лампу широкой юбкой матери. Брат примастился рядом. Оба принялись дрожащими руками перебирать валяющиеся везде в изобилии камешки, делая вид, что играют. Хабр таинственным способом просто исчез с глаз. Неизвестно откуда взявшиеся два араба в европейской одежде прошли мимо них и вошли в дом, из которого дети только что выскочили. И хотя Яночка сидела лицом к стене, ей из-под удалось заметить, чтобы внимательно поглядели на них с Павликом. «А теперь бежим!» — вскочил Павлик, как только они скрылись. Хабр, появившийся неизвестно откуда Хабр, возглавил бегство. Вот вся троица добралась до лестницы и принялась стремительно спускаться вниз. «Интересно, откуда этот пес знает, куда нам надо бежать?» Запыхавшимся голосом спросил Павлик. «Постой, там внизу люди, нельзя лампу тащить. Так, на виду. Давай ее сюда», — сказала Яночка. «Юбка широченная, заверну». Не очень удобно было бежать с лампой, которая била девочку по коленям, да при этом стараться не поскользнуться на узких крутых ступеньках. Павлик спустился первым, ожидая каждую секунду, что сестра свалится ему на спину ничего. Обошлось. С лестницы они соскочили в таком темпе, что не смогли сразу затормозить внизу и чуть не попали под машину, проезжавшую по узкой улочке. Хабр вдруг радостно тяхнул. "Иезус Мария, мать!